Глава 15. Император, изображенный на живописном полотне в полный рост, незримо присутствовал в кабинете. Молодой, красивый, с аккуратно подстриженными усами и бородкой, заглядение. В кабинете было двое, сам Демьян Захарович и молодой кавалерийский офицер с Георгиевским крестом на груди. Исправник смотрел, как во дворе садятся на коней казаки, доносились голоса команд, ржание коней, которых казаки горячили и сдерживали. Парни были здоровые, сытые, кони резвые, кормленные, любо-дорого. Офицер тоже глядел на сборы конников. «Вы бы мне еще хоть дюжину казаков дали», — попросил он. «Не могу, Федор Петрович. Эта полусотня идет на Софиевку и Михайловку. Там очень плохо. Заводы Классена, сами понимаете. Классен — король уезда. А ваше гуляй Поле небольшое местечко, практически село. Там вы и своими силами справитесь». Да где ж в таком случае наши войска? Черт возьми. На Черном, на Азовском морях, тихо ответил исправник, взбунтовался флот. Угроза державе. А гуляй поле, Карачан держал его в руках. Надеюсь, с Божьей помощью и вы с тамошними бунтовщиками справитесь. Ну, а этот ваш махно. Что это такое? Да ясно, что пешка не сознается. Ну, повесить-то моего повесим. Сейчас вешают просто. Стрелял? Ранил полицейского? Свидетелей есть. Разве недостаточно? Казаки выехали со двора. В распахнутое окно ветер донес бодрящий военного человека запах лошадиного пота, амуниции, конского навоза. Федор Петрович вздохнул. Император, изображенный во весь рост, парадный и отрешенный от суеты, нависал над креслом исправника». «Жаль, конечно, что пешка», — сказал Федор Петрович, придется глубже копать. Должен же быть у них там какой-то центр, кто-то главный». «Безусловно, безусловно», — согласился исправник. «Только какой же из меня пристав? Полицейского опыта, но не более чем дерьма у воробья. Опыт у меня только боевой. Шашки наголо, марш-марш». «И прекрасно, и прекрасно», — ласково сказал исправник. «Это вам очень понадобится». «Во всяком случае будете смотреть на все незамыленным оком. А двух опытных полицейских я вам дам, от себя оторву». «Эх, жизнь!» Демьян Захарович бросил взгляд на императора. Николай Александрович он любил, как любил бы любого иного самодержца. Но любовь на грудь не повесишь, не орден. Делом надо доказывать усердие и сообразительность. Император ничего не подскажет, не посоветует, даже если сойдет с портрета». Он молод, погружен в семейные хлопоты. Только что на свет появился наследник. Эту семью надо защищать от черни. В тот самый день, когда Демьян Захарович в беседе с временно назначенным в Гулейполе на должность пристава Федором Петровичем Лотко упоминал о гуляйпольских бунтовщиках, они, эти бунтовщики, наведались к Гнату Пасько. В хате у Гната на подоконнике возле горшков С геранью стояли склянки с лекарствами, лежали порошки в обладках бинты. Гнат сидел на лежанке, держа в руках суковатый крепкий подкостылик с загнутой ручкой. Опирался на него, когда надо было пройти по горнице, несколько шагов. Он зарос, кудлатые волосы падали на уши, вышиванная сорочка открывала поросшую сединой грудь. Против него на лавке присели Семенюта и Федос. «Слыхали, скоро тебя, Гнат, повезут в уезд». — тихо сказал Андрей. Да — До следователя. — Знаю, махно распознавать. Гнат перевел взгляд с одного на другого. — Ну, покажешь на него. — Повесят хлопца. — А тебе какая польза? — Здоровья не прибавится. — И в голее поле все станут на тебя показывать. Хлопца сгубил. Гнат молчал. У него был тяжелый, неповоротливый, но верный крестьянский ум. — Понимаю, — наконец произнес он. — Только что же теперь зробишь? — Слово, як говорится, не воробей, я уже все сказав, все записано. Ты-то дихворый был, рана болела. А пристав кулаком грозил. Ну, ты и застращался, — подсказывал Андрей, и испытующе смотрел на Гната, дрогнет ли мужик и когда. — Як же це? — — возразил Пасько, и было видно, что поддаваться он не намерен. — А ну, як на священном писании заставлять пресекать? — Брехня Це великий грех! А хлопцы, конечно, жаль. Без батька, братов четверо, маты. Но вже ж ничего не поправить. Шо было, то было. И главное, перед приставом, перед карачаном стыд великий, це тоже, — подтвердил Гнат, — никогда никому не брехав, а тут. Бесовские искры запрыгали в глазах Семенюты. Отпускай я тебе твой грех, дядьку Гнат, потому как убили Ивана Григорьевича. Все, нету его. Приставился. — В былы? Пристава? — паську даже приподнялся. — Самого Ивана Григорьевича? Кто? — Да кто же его знает. Был бы живой, рассказал бы. А мертвый? Мертвый свидетель, то уже не свидетель. Смысл произошедшего, и особенно смысл последних слов Семенюты минуты, постепенно стал доходить до Гната. «Так вы шо, убывать меня пришли? Ну зачем убивать?» «Договориться пришли. Карачана уже не воскресить, а Нестор молодой, Нестор пуй живет». «То так, то так», — согласился Пасько и после длинной паузы добавил, «По правде сказать, уже так и темненько было». Прошмыгнуло шось, стрельнуло. Ага, темно было. Не разглядел, как следует. И грех на душу брать не хотелось бы. Вот это правильно. А то у пристава Карачана, говорят, богато грехов на душе было. И чем кончилось? Пристально глядя в глаза Гнату, произнес Семенюта. Ну, всего вам, дядько Гнат, выздоровлюйте. С полицейским бычком дело было проще. Когда пришли Семенюта и Федос... Он спал на лавке, накрывшись кружком. Хата была бедная, пустая, окна малюсенькие, стеклышки вмазаны в глину без переплета. Не будыли бы вы ее, хлопцы, всю ничь воював, а потом плакал, как дитя. Ивана Григорьевича, пристава нашего убыло. Бычок, поднявшись на лавке, с гримасой боли сунул в кипичную перевязь раненую руку, сонно хлопал глазами. Что ж так, бедно, живете? — спросил Семенюта, оглядывая убранство дома. — А хиба полицейскому добре платить? — Копейки, — ответила за сына мать, — а жить надо. — Живым в гроб не полезешь. Семенюта, не тратя времени, веером выложил на стол перед бычком 150 пятьдесят рублей. — Все за что? никогда не видевшая таких денег, — спросила мать. — За маленькую помощь, — объяснил Семенюта, и они с Федосом уселись на лавке напротив бычка который с момента их прихода не проронил еще ни слова. — Мы ж гуляй-польцы должны один другому помогать. Звестное дело обрадовалась хозяйка мирному течению разговора. — А я вам сейчас для беседы сальца принесу и пляшечку. Бычок тупо смотрел на деньги, зевнул. — Убывство Карачана ваша работа? — спросил он. — Меньше знаешь, лучше спишь, — мрачно ответил Семенюта. — Мы по другому делу. Догадуюсь. Глядя на гостей, бычок молча, нерешительно собрался, стало деньги, сунул их в карман. Дальше говорить было не о чем. Выпили почарки, обмыли невысказанную договоренность и распрощались. В Александровской тюрьме прогрохотал засов камеры «Махно на выход». Нестор поднялся со шконки, ребра все еще ныли. «Бить будут по-больному» предупредил его Мандалина. «Прикрывайся, а лучше вались на другой бок». «Понял?» Махно не ответил. Они с надзирателем шли по коридору, звенели ключи на поясе тюремщика. Он был вдвое выше, Махно. чё за бок держишься?» спросил надзиратель. «А за что держаться? За тебе? Руки испачкаю». «Молодца!» Добродушно ухмыльнулся надзиратель. «Малой, а крепкий. Я таких люблю. Мы разве не люди?» Что, жареным запахло?» — в ответ насмешливо спросил Нестор. В большой комнате, разделенной решеткой, по одну сторону стояли несколько заключенных, по другую за столом сидели двое, исправник Демьян Захарыч и следователь из Одессы Кирилл Игнатьевич, бритый наголо человек в пенсне очень строгого вида. Он был специально прислан в Александровск из военного округа. На мундире знак окончивших военно-юридическую академию — Знак большой, серебряный, важный. Посередине надпись «Закон». Момент значительный опознания. За столом сбоку примостился секретарь с пером, бумагой и чернильницей. У двери встали двое надзирателей. Нестора втолкнули к арестантам, и он пристроился к шеренге. Среди сотоварищей победе он был здесь самый маленький. — Приглашайте, — скомандовал исправник. Сутулись опираясь на палку, в комнату вошел Пасько. «Гнат, Пасько!» — громко сообщил секретарь, и, опустив перо в чернильницу, приготовился записывать результаты опознания. Гнат на мгновение встретился глазами с Нестором. Во взгляде подростка явно читалось «Извини, дядько!» Перо секретаря забегало по бумаге, фамилия, имя и другие сведения о Пасько. «Гнат, Пасько, положите руку на Библию, примите присягу». Демьян Захарович покосился на одесского следователя. Ему хотелось произвести впечатление на ученого гостя. Мол, и мы не лыком шиты. Придав голосу торжественность, добавил, «Поклянитесь, что не покривите душой, ни словом, ни помыслом не отступите от правды, и будете всячески способствовать следствию в постижении истины». Запресягаюсь, сказал Пасько Як перед Богом. Он перекрестился и тяжело вздохнул, — «Узнаешь кого-нибудь из этих?» — спросил следователь. «Ну, того, что в тебя стрелял, среди них узнаешь?» Перо секретаря бегало по бумаге. Пасько долго вглядывался в лица, еще несколько раз встретился глазами с Нестором, наконец произнес «не». «Не похоже, может он той?» Пасько указал на одного из хлопцев, высокого, совсем не похожего на Махно. «Чини!» — не вгодую. «Да ты протри глаза!» — растердился исправник. — Ты ж там в гуляй-поле на другого показывал. И не надо угадывать, надо отвечать четко. Так я поранитый был в памурках. но не соображав. А Иван Григорьевич, пристав нашный карачан, кулаком грозился, заставляв. — Вы же знаете, я и он, Иван Григорьевич, крути. Языком не люблять, а все больше кулаком. Ну, — Ну-ну, вглядись еще повнимательнее, вспомни, — прервал Гната исправник, беспокойно поглядывая на следователя. Что ж вспоминать, темненько было? — развел руками Пасько и вновь стал всматриваться в заключенных. К тому, на которого указал вначале, даже подошел поближе. — Вроде як, вон чини че не же Очи женики, раньше бывало. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, Пасько, — вмешался Кирилл Игнатч. — Он и, — решительно указал Гнат, все на того же высокого хлопца. — Точно, он и. — Дурень! — взорвался исправник. В глазах Нестора вспыхнула радость. Несколько позже на опознание пригласили бычка. Процедура была все та же. — Узнаете ли вы в одном из стоящих перед вами того, кто в вас стрелял? — спросил исправник. — Посмотрите внимательно. — Не, никого не впознаю. После длинной паузы сказал бычок, покачивая раненую руку. — Знав бы, что в меня стрелять будут, запомнив бы. — Беглая кисть. Только уж темно было, я за ними, а вон и стрельнул, блеснуло так, что огнем очи закрыло. И в той же минут в руку вдарило. Потом Демьян Захарович и следователь из Одессы перешли в кабинет под сень портрета императора. И исправник стал вежливо втолковывать следователю. Это ж гуляй-польцы, Кирилл Игнатьевич. Они друг друга не выдадут. Круговая порука. Ну, как у запорожских казаков. Традиция. Раньше надо было о традициях думать строго заметил следователь. — Если б Карачан был жив, поблескивал маятник на стенных линдоновских часов, придется отпускать, Демьян Захарович. — Да вы что, Кирилл Игнатьевич, вы же понимаете, особое положение. — Хочу напомнить вам, что я следователь по особым делам при командующем округом, — сухо сказал приезжий. — И такое дело при отсутствии веских доказательств я до суда довести не смогу. — Закон превыше всего. — Еще профессиональный кодекс чести. Я стараюсь соблюдать его при любом положении. При особом тоже. — Закон! — сияла надпись на значке следователя. — Бог ты мой! — сдался исправник Кирилл игнач Я ведь нутром чую, что стрелял этот недоросток. У меня же опыт тридцать лет. — Опыт к бумаге не приложишь, примирительно», — примирительно ответил следователь. Он поморщился, соображая... — А вы вот что, потребуйте освобождения под залог. При подозрениях, пусть до конца еще и не выясненных, это законно. И возьмите серьезный залог, ну, тысяча две рублей. — Это мысль, — согласился исправник. — Но если этот Махно причастен к ограблению банковской кареты, то его сообщники найдут и большую сумму. — Вот именно. Придет к вам человек, у которого таких денег быть не может вы и возьмете его в работу. Из богатых кто согласится внести такую сумму за этого оборванца? Смешно. Вот ниточкой и приведет вас к узелочку. Добрая мысль, — обрадовался исправник. И в самом деле задачу следователь предложил для гуляйпольских бунтовщиков головоломную, и, возможно, неисполнимую. Прийти и выложить в качестве залога за Нестора Махно две тысячи рублей значило... Открыто заявить, кто ограбил почтовую карету. Две тысячи рублей — немалые деньги. Их, конечно, можно было бы легализовать, договориться с каким-нибудь богатеем, чтобы тот внес нужную сумму якобы от себя, под проценты, разумеется, но где гарантия, что позже этот богатей не сообщит о сделке в полицию? — А что, если по-другому? — задумчиво сказал Антони. Уговорить того же Кернера пожертвовать две тысячи рублей. Просто так не пожертвует. Но если пообещать ему неприкосновенность предприятия, как, впрочем, и личную тоже, время-то непредсказуемое, злое. Приодевшись, Антони и Семенюта отправились к Кернеру. Хозяин принял их незамедлительно. И они вкратце изложили ему цель своего не совсем обычного визита. А почему... — Собственно, вы решили, что ради неполнолетнего подсобного рабочего с Вагранки я пожертвую две тысячи рублей? — спросил их Кернер. — А почему бы вам и не пожертвовать? — вопросом на вопрос ответил Антони. — Залог вы получите обратно в случае невиновности Махно. — Весьма сомневаюсь, — усмехнулся Кернер и жестом предложил гостям сигары. Семенюта повертел в пальцах сигару и, наблюдая за поведением Вальдемара, тоже отрезал кончик, — Закурил и с трудом удержался от кашля, глаза его наполнились слезами. Антони же спокойно дегустировал дымок во рту. Он-то знал, что сигарный табак — не ростовская махорка, его не вдыхают. Кернер уселся за стол. «Ну, допустим, я внесу залог. Что я в таком случае буду иметь с этой операцией? Ну, кроме, конечно, неприятностей с полицией». Ну, рабочие завода оценят ваше благородство. Семенюта все еще давился дымом. Вы верно знаете, что в Красильный Брук сгорел склад. У Гульбаха в экипажне мастерские разграбили все заготовки. Бастуют. Тяжелое время, М. Наумович. А у вас все спокойно? Дальше бы так. Кернер перевел взгляд с Семенюта на Антони. Непростые визитеры. Ох, непростые. За дверью, ведущей из кабинета в покой, застыла вся, обратившись вслух, жена Кернера Фира. «А вы что скажете?» — Вальдемар Генрихович, — спросил хозяин у Антони. «Долго это будет продолжаться? Ну, это неопределенность, это жестокость. Я в политике не очень разбираюсь, — Моисей Наумович, — но понимаю, что всем нам надо сплотиться, помогать друг другу. Я лично тоже пришел к вам просить помощи для Махно. Талантливый артист». У него может быть большое будущее. Да. К сожалению, не довелось видеть его в театре. Кернер размышлял, барабанил пальцами по столу, рассеянно смотрел на фотографии на стене, на портреты родственников родителей, длиннополые сюртуки, пейсы, ермолки, строгость, упрямство, стойкость и терпеливость, умение мириться с неизбежным. Повыше родственников мерцало в дорогом багете живописное полотно, изображавшее завод. Механический завод сельскохозяйственных орудий и машин. Дым над трубой, облака пара, поднимающиеся над котельной. Это его, Моисея Кернера, сына бедного Бадхана, распорядителя на убогих еврейских свадьбах завод. Триста рабочих, цеха, контора, театр, небольшое ремесленное училище, больница на двенадцать коек с фельдшером. Завод требовал верного решения. «Хорошо», — ответил Кернер, — «я внесу залог, но надеюсь, что этот мой жест не останется недооцененным». И он пристально посмотрел на гостей. Едва Антони и Семенюта ушли, в кабинет вошла супруга заводчика. «Я все слышал о Моисей. Это бандиты». «Тебе, Фира, надо быть во главе полиции. Я уверена, именно они убили нашего пристава. Нашего. Ты прав, Фира, он был наш уже хотя бы потому, что взяток с меня получил куда больше, чем этот залог за их арестанта. А этот итальянец или кто он, Антони, ты взял его в театр. Но я всегда тебе говорила, он очень опасный человек. Сейчас все опасны. Надо потерпеть, Фира. Люди меняются, когда меняется время». «Надо уезжать, Моисей, надо ехать!» Дымил завод на картине, красивый завод. Его писал мастер из Киева, художник с дипломом Академии. Взял хорошие деньги. «Куда ехать, Фира?» «Будто бы ты не знаешь куда, в Америку!» «А кому мы там нужны? И кто тебя там ждет?» «Что, твой дядя живет в Америке, и его зовут Ротшильд?» «Нет, Фира, надо немного потерпеть. Наш завод сейчас стоит копейки, кругом бунты». Но революции проходят, а завод будет нужен всегда. Кернер сдержал слово, данное Антони и Семенюте. На следующий день с утра он уже был в полицейской управе. Увидев на месте бывшего пристава молодого кавалерийского офицера с георгиевским крестом на груди, Кернер поневоле вытянулся в струнку, затем положил на стол пачку ассигнаций. — Это что, взятка? — спросил офицер, багровей от гнева. — Это залог, господин Пристав. Здесь две тысячи за моего рабочего. Кто же этот такой ценный рабочий? Махно. Нестор Махно. Нестор открыл дверь хаты, пропуская внутрь косые лучи утреннего солнца. Мать не сразу узнала его. — Ты? Нестор? — Я маму. Евдокия Матвеевна насупилась. Она вроде была совсем не рада возвращению сына. Встала перед ним, руки в бока, гневно запричитала. — Я вывся, паразит, выродок собачий, чтоб тебе черт рвалы, як ты мое сердце рвеш, шоб ты стильки яду выпиву, скилька я слез провела, чтоб тебе сатана. — Та да шо вы, маму? Шо маму? Ще не доконав, ще жива? Нестор оглядел хату, увидел скалку, протянул матери. — Нате, быть, только не кричить. Мать схватила скалку, замахнулась, но отбросила ее и с плачем обняла сына. Рыдая, продолжила уже другим тоном: Ой, сынок, сынок, кровынушка моя, я ж тебя уже не ждала, не надеялась. Она отклонилась и, вытирая слезы, глядя Нестору в глаза, спросила: А то правда люди кажут, что ты человеку быв? За да что вы, маму, я курицу зарезать не могу. Мать обернулась на икону, стала мелко креститься. «Спаси би Пресвята Богородица, что сына вернула!» Сами сказала, что Нестор — це значит «возвернувшись до дому». То, батюшка Дмитро, як хрестив тебе сказав, як це по святому Писанию, будет пребывать в астранствиях и каждый раз возвертаться к отчему дому. Ну, вот я и вернулся. Здравствуйте, мамо! И теперь уже Нестор обнял мать, вытер с ее лица слезы. Заскрипела входная дверь, вошел Григорий. «Гриня, братуня, они обнялись. Нестор попросил: "Можешь сбегаешь до братов, хай прийдут". Уже послав, только у Мильянных уторах, хозяину и там. Третье дитя у него народилось. Но прежде братьев на пороге появилась Настя. Она прижимала к себе глечик, дядя Нестор, мамка вам парного молока прислала. Невеста тобе подрастает», сказала мать. «Ой, ну что вы, баба Дуся?» Настя поставила молоко и, застыдившись, исчезла. «Простить маму, я трошки приляжу». Нестор прилег на палате. Что с тобой?» — встревожилась мать. «Да ничего. Уморился с дороги. От станции пеший шов. Пылюга». Он лежал с прикрытыми глазами, похоже, засыпал. Григорий с матерью перешли на шепот. На улице нарастал какой-то шум. Он становился громче, Уже можно было различить лошадиный топот, командные крики. Нестор открыл глаза, прислушался, вскочил, приник к оконцу и увидел, как по улице под воевряд нестроенно проходила казацкая полусотня. Пики, флажки, лихо заломленные фуражки, чубы, зубы поблескивали на запрошенных пылью лицах. Следом появился обоз с солдатами, брички, линейки, подводы с амуницией. Потом, тяжело, сотрясая землю, прокатились две трехдюймовки на передках. — Дождалась, мрачно сказал Нестор. Он еще долго слышал гудение земли, скрип колес, затем надел свитку, натянул битые сапоги. — Ты куда? — забеспокоилась мать. — Не пущу! Дома следы! Бачишь, что Я ненадолго маму. Хлопцев повидать. — Не надо хлопцев! Седай до стола, я голушек наварила. На пороге вновь возникла Настя, явно с каким-то известием. Уже во дворе она шепотом сказала Нестору, «Дядьку Семенюта наказала, чтоб вы сегодня не выходил из хаты». «Ладно», — Нестор раздумывал. «Показуй, Настена, где ты схоронила то, что я тебе оставил?» «На шо? сидела б дома. Бачите, сколько солдатев понаехало. «Ну вот, и ты туда же, показуй». У края балки на крутом откосе Настя засунула руку в нору стрижа и извлекла оттуда тряпичный сверток. «Сама додумалась тут сохранить. Хороша у тебя голова», — разворачивая тряпки, похвалил Нестор. В тряпках лежали его кольт и горстка патронов. Нестор вставил патроны в гнезда барабана, сунул оружие в карман.